Глава 4. «Ну что, граждане бандиты, воры и контрабандисты, как у нас дела?» Транспорт с бойцами Изира, Габуром и большей частью стреляющего и взрывающегося груза покинул станцию полчаса назад. Я тут же собрал свою банду. «Я начну». Кира деловито плюхнулась в мой ложемент. «Мёдом им там всем, что ли, намазано?» Каждый свою задницу норовит в капитанское кресло опустить. Подсиживают меня коллеги по преступному промыслу. Обслуживающий персонал станции согласился работать с нами на прежних условиях. Никто не отказался. Главная проблема – у нас нет бойцов. Порядок до этого дня поддерживали дезертиры Изира. Сейчас, когда они улетели, можно ждать некоторых эксцессов. Тут настоящие змеиные логово. Почти у всех есть претензии к другим членам экипажа. Они готовы друг друга на куски порвать. Мы, конечно, и с Загом справимся первое время, но нужно подумать о наборе пары десятков крепких парней». Сплоченный и дружный коллектив», – умилённо закатил я глаза. «Понял твою проблему, Кира, постараемся решить. В остальном как? Запасов еды и остальных расходников нам хватает?» «С этим у нас проблем нет. На станции и еды в достатке, и выпивки, и даже чего покрепче, дофига и больше», – отмахнулась Кира. «Нужны люди?» «Да понял я. Незачем мне десять раз повторять одно и то же. Чего там с ремонтом?» Карс и Зак-младший переглянулись между собой и слово взял мутант. «Я пораженно слушал Карса. С тех пор, как начались игры со спецслужбами», Я вообще упустил контроль над своей инженерной группой, к которой присоединились все плененные нами специалисты. А парни на жопе ровно не сидели, работы шли круглосуточно. Сделали невероятно много. В крепости восстановлено все, что можно было, и сейчас, самостоятельно приняв решение, инженеры интегрировали карский базовый блок на станцию контрабандистов. По словам Зага-младшего, установка на крепость прыжкового двигателя – чтобы превратить его в полноценный корабль, способный к самостоятельному передвижению, практически невозможно. Для этого потребовалось бы этот самый блок разбирать и проектировать заново, либо же оставить ту кустарщину, которую мы сделали на скорую руку. Только вот в этом случае о точности прыжков можно будет забыть. Оказалось, что с навигационной системой «Мстителя» все в порядке, просто он не предназначен быть буксиром, Так что наша затея, которая была вызвана отчаянием, попросту нерабочая. А вот соединить крепость Карсов со станцией контрабандистов вполне реально. Все станции, в том числе и это произведенные в Содружестве, были попросту конструкторами, которые можно было адаптировать и переделывать под конкретные задачи и хотелки владельца. Да и базовый блок Карской крепости мог навешивать на себя все что угодно – Вот и решили парни поставленную мною задачу максимально эффективным способом, превращая станцию контрабандистов в тихоходный линкор. В результате такой интеграции скорость станции незначительно снизится, а вот огневая мощь и защита повышается в разы. В случае необходимости базовый блок можно будет экстренно отстрелить, оставив в качестве прикрытия а сама станция сможет под этим прикрытием уйти, увеличив свою скорость», — закончил доклад Карс. «Офигеть! А с «Мстителем» что? Если мы не собираемся его теперь использовать как двигательную установку для крепости? «Мстителя» мы сняли с каркаса и перегнали в ремонтный док станции. Сейчас занимаемся в основном им. Работы там много. Нужно восстанавливать силовой набор». В доке для этого есть все условия. Занимаемся. Мы посчитали, что еще одна боевая единица, способная самостоятельно передвигаться, нам не помешает. Единственная нерешенная пока проблема – это наличие искинов. Нам нужен как минимум один. На Мстителе до сих пор стоит боевой искин Конфедератов. Подключать его нельзя, он сразу же может наделать бед. Да и на самой станции я порекомендовал бы произвести замену. По словам нашего системного инженера, в него напихано слишком много непонятных кодов и блокировок, он защищен от перезагрузки и переустановки, что это мы до сих пор не можем разобраться. Пока он работает, только в любой момент он может выйти из-под контроля и перейти на внешнее управление. Нужно менять, если вы, капитан, хотите полностью контролировать станцию. Отец установлен на крепости и управляет ей практически автономно иски на станции есть доступ только к двигателям. У меня все. Ну-ка, напомни мне морда черномазая, когда я все это разрешил вам делать. Я сидел в состоянии полного изумления. Ну как же, командир, ты же сам сказал, делайте, что хотите, а ремонт мне сделайте качественно и быстро. Вот мы и делали. Карс похоже угрызений совести не испытывал. «Надо быть поаккуратнее с распоряжениями», – прошептал я про себя. «Ладно, все ваши действия я утверждаю. Считайте, что я дал на это добро. Так ты говоришь, что на крепости все отремонтировали?» Я специально сделал акцент на слове «все». И Карс меня прекрасно понял. Я говорил про портал, на него у меня были большие надежды. Он – наше секретное оружие, шанс на спасение». «Именно так абсолютно все, подтвердил Карс. Искин взял под свое управление все системы, крепость полностью готова. «Ну и отлично!» — я довольно кивнул и теперь уже обратился ко всем присутствующим. «А теперь, ребятишки, я хотел бы поставить вас в курс наших новых обстоятельств, которые мы на себя приняли, став преемниками старой команды. Так получилось, что у нас есть хороший заказчик, и с ним мы подвязались надолго». Парни это непростые, и хотя они предлагают нам большие деньги за, казалось бы, не самую сложную работу, с ними надо быть всегда на стреме. Кинуть нас или попытаться грохнуть они могут в любой момент. Значит, расклад следующий. Снова умолчав о том, что Изир, Габур и отбывшие только что заказчики являются сотрудниками спецслужб Содружества, я вкратце рассказал о наших договоренностях и тех обязательствах, которые я принял на себя. Не забыл я упомянуть и о том, что скоро они все вернутся с захваченным кораблем Базиса, после чего нам предстоит помочь в его переоборудовании под нужды заказчиков. Суть вы поняли. Сейчас мы будем курсировать между границами Содружества и Базиса, перевозя в основном наемников и оружие. Как минимум десяток рейсов нам предстоит сделать. Заработать мы должны неплохо, и эти деньги нужно будет пустить в дело. Понятно, что часть прибыли осядет в наших карманах, но половину я предлагаю откладывать на наши общие нужды. Мы должны быть готовы к завершению контракта. Нас могут попробовать убрать, как ненужных свидетелей. Обратного хода у нас уже нет, отказаться мы не можем, сбежать пока тоже не в состоянии. Пока наши инженеры не закончат работу, мы просто тихоход – которого догонит любой корабль. И маскировочное поле нам не поможет. Я начал сгущать краски. Уж поверьте мне на слово, у той организации, которая тут нашими руками темные делишки проворачивает. Хватит и кораблей, и людей, и технических возможностей, чтобы нас найти и наказать, куда бы мы ни сунулись в нейтральной зоне. Но это если мы их кинем и не сделаем того, что обещали. А вот если мы вовремя смоемся, когда все закончится... Нас искать наверняка не будут. Но, по крайней мере, я так думаю. Весело, что тут скажешь. Можно я подведу черту под твоей речью? Мы будем торчать в нейтральной зоне, пересекая то одну, то другую границу, в любой момент рискуя нарваться на патрульные крейсера, а потом нас еще и грохнуть могут, чтобы следы замести. Я ничего не упустил? Ах, да, я про деньги забыл. Нам за это будут хорошо платить. По мне так приемлемо, — хмыкнул Зак. Это занятие, по крайней мере, куда безопаснее работы штурмовика. «Не могу не согласиться с предыдущим оратором», — поддержал его Кира. «А пока мы зарабатываем, Найденов что-нибудь придумает. Ведь ты же придумаешь?» «Куда я денусь?» — кивнул я головой. «Да что там придумывать? Я уже придумал. Осталось только некоторые детали утрясти» и желательно потренироваться, ведь я никогда не управлял порталами. Сейчас, зная, что мы все втроем под колпаком у спецслужб Содружества, я уже сомневался, стоит ли мне бежать к Земле и прятаться на ней. Ведь Содружество знает, где расположена моя родная планета. Если по нейтральной зоне, где по всем законам всех известных мне стран боевые действия запрещены... «Отряды шпионов и диверсантов, воюющих сторон, друг друга ищут и увлеченно режут, то найти и грохнуть меня у них проблем не будет». «И ладно бы только меня. А если до кучи и родня моя пострадает, а может и вся страна, где я раньше жил, или вообще планету от населения избавит?» «Ведь предлагал же лейтенант Изиру орбитальный удар по разведстанции, и майор отказался только потому, что боялся повредить оборудование». Которая должна стать их добычей. С колониями, что расположены в серой зоне, тут особо не церемонятся. Вроде как и трогать их нельзя, но и наказание не предусмотрено за то, что пару-тройку раз по этой самой колонии из орудий влупил. Может, я, конечно, сгущаю краски, и не такая я уж большая величина, чтобы меня искать по всей серой зоне и планеты ради меня уничтожать. Только что-то рисковать не хочется». Я, как-никак сейчас, одно из ключевых звеньев в большой разведывательно-диверсионной операции содружества. Если я ее сорву, большие боссы могут и разозлиться. И вообще, последнее время я ловил себя на мысли, что я привык к космосу. Привык к развитым технологиям постоянной опасности, своему боевому скафандру, черт возьми, привык к своим друзьям. Такой насыщенной жизнью я никогда не жил». На земле я просто плыл по течению. Я злился на отца за то, что он предпочел спокойной жизни тайгу, погоны офицера и риск. А сейчас я его прекрасно понимаю. Адреналин — это тоже наркотик. Я не передумал возвращаться на землю. И сейчас я как никогда близок к тому, чтобы вернуться домой. Стоит только отдать приказ, и мы уйдем в прыжок к солнцу. Для этого есть все — и корабль, и координаты. А что я там делать буду? Продолжать работать в своей фирме? Писать простенькие программы? Бороться с примитивными вирусами? Я так уже не смогу. Я это знаю точно. Посттравматическое стрессовое расстройство, которое возникает у всех, кто был на волосок от смерти, медкапсула не сможет вылечить. Она только купирует симптомы. Да и в этом обществе, где смерть – это не всегда смерть, где могут вытащить с того света практически любого к смерти отношения иное, чем на земле. Я утратил часть инстинктов самосохранения. Я уже надеюсь на технику, не боюсь рисковать. Ну, увижу я отца и маму, брата увижу с сестрой. А дальше что? Что мне делать? Нужна новая цель». «Раз уж судьба закинула меня в содружество, дала в руки шанс заработать, купить все, что мне нужно, дала мне мощную космическую станцию, современный десантный корабль, крепость, оборудованную порталом, высокотехнологичное оружие и оборудование, боевых и инженерных роботов, мощные скины, имплантаты, технологии и знания, этим шансом грех не воспользоваться. Все это должно попасть на Землю». На это и жизнь положить не жалко. Это всем целям цель. Пример базиса показывает, что и колония может независимо развиваться, не попадая под влияние содружества. А значит, у Земли есть шанс. Тем более, что она не попадает под сферы влияния супердержав. Нужно только сделать так, чтобы земляне смогли давать отпор любому агрессору, который появится в Солнечной системе. «Нам не нужен пока мощный флот, большие соединения кораблей в серой зоне не появятся, но иметь возможность отбиться от блуждающих по нейтралке бандитов, патрульных крейсеров, наподобие того, что меня захватил, и таких вот диверсантов, как Изир, крайне необходимо. Построим оборону и будем развиваться дальше, но пока надо все же наведаться домой». Где взять эскины, которыми можно заменить железяки, что стоят на станции и на мстители? Ответ на этот вопрос я уже знал. Оборудование мы закажем и купим на базисе. Единственная галактическая держава, которая не ведет войны, с готовностью торгует всем чем угодно. А еще они знамениты именно своими технологиями. Ведь им для выживания требовалось их развивать. Да и вся их цивилизация началась с того, что им пришлось прямо в космосе строить для себя свой новый дом. Там трепетное отношение к технике. Колонисты с базиса идут на все, чтобы получить технологии своих более мощных соседей. Промышленный шпионаж, шантаж, вымогательство, контрабанда. Они не чураются ничем, они перекупают и перевозят к себе ученых, рыщут на месте битв, которые произошли на границе их территорий свозят к себе обломки погибших кораблей, принимают у себя дезертиров, выживают как могут, ребята. Так что и скин там купить не проблема, и это даже легально, в отличие от того же Содружества. Труднее с людьми. Нужно найти бойцов, тут Кира права, но эти люди должны быть безгранично преданы мне и только мне». Я в них должен быть уверен на все сто процентов, не бояться поворачиваться к ним спиной. Где таких взять? Вот Киру и Зага я нашел на поле боя, мы с ними столько всего перенесли, и то я теперь, после предательства Зага, в них не особо-то уверен. Мысль одна крутится у меня в голове, а я ее то усиленно думаю, то гоню прочь. Но, похоже, других вариантов не будет, придется ее все же реализовать. И хочется, и колется, как говорится. Главное — найти людей. А вооружить я свой отряд смогу по последнему слову техники. Главное, чтобы они умели с этим оружием управляться. А половиненная рота Изира была вынуждена оставить кучу всего на станции. Те же самые боевые скафандры. У меня их сейчас на 70 человек наберется. Часть оружия поддержки осталась, часть полевого оборудования... А того, чего не хватит или понадобится дополнительно, мы купим на том же базисе. Вернулся майор чертовски быстро. И недели не прошло, как в укрывшей нас звездной системе из прыжка вышли два корабля. Знакомый транспорт и корабль-рудовоз постройки базиса. Через час захваченный рудовоз уже стоял в ангаре рядом с «Мстителем», И только когда уставшие, но довольные диверсанты вошли в жилую зону, я про себя вздохнул с облегчением. Никогда бы не подумал, что скажу это, но из Зира я был чертовски рад видеть. До возвращения майора и его людей нам пришлось несладко. Мы с ног сбились. Ира оказалась права. Конфликты в экипаже начались, едва только люди узнали о том, что за порядком никто не следит и не только между собой они разборки устраивали. Кое-кто решил, что пришлый непонятный мужик не достоин быть капитаном. Эту неделю я, Зак и Кира не вылезали из своих штурмовых комплексов. Два неудавшихся покушения на меня любимого, четыре массовые драки, три попытки саботажа, нападения и убийства. Миндальничал я недолго, Первые два дня я пытался еще призвать к голосу разума разбушевавшихся бандитов, а потом у меня сорвало крышу. Медблок постоянно работал почти на полную свою мощность, ведь наша Троица исправно поставляла туда пациентов. Именно в последний день перед возвращением майора я и принял окончательное решение. Первое же, что я сделаю, когда Изир закончит свою работу. Это попрошу его засунуть всех выживших после устроенного мной геноцида членов экипажа в морозильник. Как только криокапсулы заполнятся, мы пойдем за моими людьми. Я думаю, что небольшой крюк, что сделает станция контрабандистов перед следующим рейсом, не сильно помешает планам разведчикам Содружества. Ну а если Эзира и его люди грохнут во время штурма, то это еще лучше, Хотя, честно говоря, зла я ему не желаю. Парни просто обычные солдаты своей страны и выполняют приказ, а я сам солдатом был. Но если все же грохнут, тогда до прибытия нового эмиссара Содружества времени у меня будет в достатке для осуществления моего плана».